Глава 18. Герцогиня и рэн Блэк. Лишь через десять дней после ранения Майкла запрет на его передвижение был снят, но только в пределах моего дома. Блэк почти пришел в прежнюю форму, но почему-то не желал покидать особняка Зави. Да и для непосвященных глава тайной канцелярии еще оправляется после серьезного ранения. Хотя присутствие в моем доме темного герцога меня совсем не тяготило. Пусть живет себе. К тому же, как оказалось, особняк Блэка в столице почти не использовался. Майкл практически жил на работе, дома появлялся крайне редко. «Хотя тебе и Рен, как герцогини Блэк, все же надо будет посмотреть на столичный дом. Может, найдешь ему применение?» – озадачил меня муж. «Ты хочешь, чтобы я переехала в тот дом?» – недовольно спросила я. «Давай мы это решим позже». Если ты захочешь, то мы останемся в этом доме. Я не буду против. Хорошо, я подумаю, но мне нравится в этом доме». «Но ты же еще не видела особняк Блэков. Вдруг он тебе понравится больше?» «Не знаю. Пока я себя не ощущаю, герцогений Блэк», — призналась я. Майкл на это ничего не ответил, лишь в который раз за день поцеловал мою руку. а в его глазах было столько надежды. «Как же мне поступить с ним?» Ожидаемо, как только Блэку разрешили покидать комнату, то он тут же направился на минус первый этаж, где все эти дни работали его помощники. «В тот день мы почти не виделись. Вечером Блэк сообщил, что на минус первом этаже все проверено. Пора переходить к минус второму». Видимо, это намек был на то, что пора дать доступ теневикам к остальным секретам особняка Азави. Я подумала немного и согласилась, чего тянуть. Мне и самой было интересно, что там скрывается. Начать проверку мы решили на следующий день, как раз выпал выходной и уроков магии у меня не было. Первой пошла я, спускалась по лестнице, не отрывая руку от стены, напоминая магическому дому, что я хозяйка, и мне можно доверить все скрытое ниже. Пару раз я почувствовала, как из стены возникают небольшие иголочки, царапающие мою кожу. Видимо, дом опять проверил мою кровь. Но я не была против этого. Лучше так, чем попадать под ловушки. И вот мы спустились на площадку минус второго этажа. Я тревожно посмотрела на место, где в прошлый раз нашла раненого Майкла. «Все хорошо. Сейчас такого не будет», — успокаивала я себя, как оказалось вслух. «С нами куча артефактов. Я подготовился намного лучше. Не переживай», — Услышал я голос мужа за спиной. И все же я решила перестраховаться и позвать призрака. «Альфред, появись, пожалуйста». Как неудивительно, но привидение тут же возникло передо мной. «Как убрать все ловушки?» — спросила я. «Рядом с тобой находится скрытая панель. Ее видно только магическим зрением. Открыть ее под силу лишь тебе». Я перешла на внутреннее зрение и увидела темно-серую дверцу. Она тут же поддалась и открылась совершенно беспрепятственно. Внутри было несколько рядов разноцветных рычагов. «И какие мне отключать? Все?» — вновь обратилась я к призраку. «Нет, только голубые и красные, а вот зеленые я, наоборот, советую поднять». «Почему?» «Это защита тайного хода во дворец императора». «Что?» — удивилась я в шоке, смотря на привидение. «Еще этого не хватало. Тайный ход во дворец. Вот же Альфред». «Все так», — невесело улыбнулся призрак. К зеленым рычагам у меня не было доступа, я не мог к ним прикасаться. Тут всем руководил глава заговорщиков. — Это что же, сейчас кто-то может пробраться во дворец или наоборот попасть в этот дом? И разветвления в тайном ходе имеются? — мрачно спросил Блэк. — Есть, их несколько. Не все активные. Больше всего лорд пользовался проходом через мой дом. Но сейчас тут все перекрыто, ваш маг хорошо поработал. «Где сам проход?» — резко спросил глава тайной канцелярии. «В одной из комнат. Я покажу. Выбора у меня нет. Вчера присветлая озвучила мне мое последнее дело. Теперь я знаю, что должен сделать». «И что же?» — поинтересовалась я. «Если коротко, то все то же. Помочь тебе. А подробно я не могу сказать. Иначе изменится будущее, и у нас вообще ничего не выйдет». «Ты опять стал другим», — отметила я. «Все так. Для вас прошла неделя, для меня три столетия. Пресветлое наказала меня за ловушки для твоего мужа. Сейчас я осознал, что потерял тебя. Просто мне было это сложно понять. Ту и Рен я никогда не любил. Тебя же. Мне жаль, что ты появилась в моей жизни слишком поздно, но и этим мгновением общения я рад. Ты меняешь меня к лучшему». «Спасибо». «Альфред», — только и могла прошептать я. «Неужели он понял, что я попала в тело его жены? Похоже, что так. Я так близка к провалу? Или я могу рассказать, что я из другого мира? Только мне не хотелось этого делать. И ведь Майкл слышал все это. Почему тогда Блэк молчит? Или он не понял смысла слов призрака?» «Так что там с зелеными рычагами?» — вместо этого спросил темный герцог. «Это защита тайного хода со стороны особняка Азави. Ее лучше активировать. Ни к чему вам лишние гости», — ответил Альфред. «Значит, сейчас в этот дом никто не может попасть извне?» Призрак помолчал, немного словно раздумывая, сказать ли правду. «Не уверен в этом. Простите, но это так». На стороне заговорщиков есть немало сильных магов, которые могут найти лазейки в любой защите. «И почему мне не нравятся твои слова, зви мрачно произнес Блэк. «И, конечно же, ты опять не сможешь назвать нам имена». «Некоторые могу. Пресветлая сумела снять с меня часть запрета. Только дело в том, что она не видела всего. Даже богиня не смогла понять, что у меня многоступенчатый блок на памяти». «Получается, главарь еще и сильный менталист», — догадался Блэк. «Я не могу этого сказать», — покачал головой призрак. «И вообще, как может быть такое, что блоки на памяти остались у тебя после смерти?» «Хороший вопрос, но ответа на него у меня нет». «Так я поднимаю зеленые рычаги?» — напомнила я мужчинам о защите. «Все верно», — согласился Альфред. а остальные нужно опустить. Да, и еще советую проверить магическим зрением этот этаж. Сейчас дом подчиняется тебе полностью и откроет даже то, что я не мог видеть. Думаешь, есть еще какие-то скрытые панели управления? Может быть и так. И нужно это сделать до того, как кто-то из вас перешагнет эту черту. Как ни прискорбно, но все, что находится дальше, не было в моей полной власти. Как же мне не нравится все это. «Получается, в мой дом кто угодно может проникнуть? Неприятная ситуация. Но и покидать дома Азови я не хотела. Как-то прикипела к нему душой. Словно это мой дом. Что же делать? Наверное, надо положиться опять на Майкла. Все же он глава тайной канцелярии, и кому как не ему бороться с заговорщиками?» Стоило мне включить зеленые рычаги и выключить все остальные, как светильники на стенах несколько раз мигнули. Надеюсь, это значит, что магическая защита перестроилась. Надо проверить, нет ли других сюрпризов. Я перешла на внутреннее зрение и начала внимательно осматривать помещение. Казалось бы, ничего ненужного нет. Тогда я напряглась и попробовала посмотреть сквозь стены. Одна комната была полна оружия, в другой я увидела артефакты, третья, возможно, использовалась в качестве хранилища важных документов. Наверняка тут Блэк сможет многое найти. Как бы хотелось, чтобы скорее поймали всех заговорщиков и, что важнее, их главаря. Все это я озвучила Майклу. Еще вижу несколько кабинетов, большой зал, не знаю для чего. Может быть, какие-то ритуалы проводили? Еще одна библиотека находится в том же месте, что и другая этажом выше. А вот в последней комнате нечто странное. Не пойму, что там. Вижу только рисунок на двери. К нему не советую прикасаться пока. Возможно, там находится еще одна панель управления. «Сейчас проверим», — проговорил Блэк и попытался отодвинуть меня в сторону. «Нет», — воскликнула я, вставая на пути мужчины. «Не стоит расслабляться, лорд Блэк», — поддержал меня Альфред. «Лучше мы с Ирэн сами проверим ту комнату. Или вы хотите еще раз попасть в ловушку? На этот раз я не знаю, что вас может ждать». «Не хочешь же ты сказать, озови, что я должен спокойно стоять за спиной слабой женщины?» гневно рыкнул темный герцог. «Сейчас у вас нет выбора. Придется пропустить рэн вперед. Могу гарантировать, что дом ей не причинит вреда». Майкл недовольно посмотрел на меня. Я же только развела руки в стороны, давая понять, что тут от меня ничего не зависит. Я быстро, — пообещала я и пошла к дальней комнате. Рисунок на двери был виден только внутренним зрением. Зигзагообразные линии переходили в небольшой круг в центре. Наверное, мне надо прикоснуться к рисунку. «Скорее всего, да», — проговорил призрак. «Я что, произнесла что-то вслух?» «Да, что-то про центр круга». «Опять мою кровушку будут проверять», — проворчала я. «Это так», — невесело улыбнулся Альфред. Я решила воспользоваться тем, что мы одни, и спросить. «Скажи, а тот этаж, что еще ниже, туда также был доступ у заговорщиков?» — прошептала я. «Нет, там все только мое. Можешь не переживать. Я обязательно тебе все расскажу, объясню, что к чему. Времени у нас должно хватить на это». Хотелось бы верить в это. Помнит и обещал мне все показать. Я немного успокоилась, хотя бы там никого чужого не встречу. Уже хорошо. Когда я приложила руку к кругу на двери, меня ожидаемо что-то кольнуло. Почти сразу по завиткам пошли искры магии, вскоре они впитались в поверхность двери, и та открылась. «Идем дальше? Пока не будем звать Блэка?» — спросила я. «Я бы не стал». Почему-то сегодня я верю тебе, Альфред. И верно, Ирэн, я не причиню тебе вреда. Стоило мне перешагнуть порог, как под потолком вспыхнули магические светильники. Сначала мне показалось, что комната совершенно пустая. Но не может же быть все так просто. Когда я перешла на магическое зрение, то поняла, что тут стоит сильная иллюзия. Альфред, что ты видишь? Ничего, комната пустая. «Зачем тогда такая защита?» — ответил призрак. «Чтобы скрыть кабинет главы заговорщиков. Думаю, что это так». «Возможно, ты и права, но я никогда не задумывался. А ведь лорд подолгу тут задерживался». «Ты уже второй раз называешь главаря лордом. Почему?» «Он сам просил себя так называть. Настоящего имени его мы не знали. Это своего рода защита». Лишь несколько прозвищ, одно из которых «Лорд». Оно больше всего нравилось главарю. «Ты говорил про это Блэку?» – спросила я. «Нет. Я и сам удивляюсь, почему у меня получилось сейчас рассказать тебе все это. Не думал, что сработает блок. Наверное, причина в том, что именно тебе я должен помочь. Ты суть моего посмертного дела». «Может быть и так. Мне передать твои слова Блэку?» Призрак недолго молчал, раздумывая над сказанным. «Хорошо. Я хочу, чтобы остатки заговорщиков поймали. Получается, надо, чтобы твой темный знал о них как можно больше», сказал Альфред совершенно спокойно. «Он и правда сильно изменился с нашей последней встречи. Дикая ревность куда-то ушла, и это не могло не радовать меня. Хорошо, я буду вашим переводчиком». Если что еще получится у тебя рассказать, я выслушаю тебя и передам все Блэку. А сейчас давай уже снимем иллюзию и найдем дополнительную панель управления. Искомое нашлось на стене рядом с дверью. Сначала я нажала на магический выключатель, и в комнате проявились письменный стол, стул, пара больших ларей и опять же шкаф во всю стену. Будет чем заняться Майклу и его теневикам. Панель управления мерцала то синим светом, то желтым. Причину этого я поняла, открыв ее. Тут был всего один ряд рубильников, нечто напоминающее клавиатуру и небольшой экран, на котором светилась надпись «Сбой системы». «А это что значит?» — спросила я. «Не знаю, я тут не был хозяином», — безразлично ответил призрак. «Слушай, Альфред, я все понимаю, но меня немного достал твой пофигизм. Это ты наворотил кучу ошибок и оставил их мне в наследство. Ты сам-то подумай». В мой дом может спокойно проникнуть один из глав вредов. Мне это совершенно не нравится. А ты хладнокровно на все смотришь, словно так и надо». «Я иначе не могу». «Извини», — тихо ответил призрак. «Мне пресветлые эмоции поубавило, чтобы я тебе больше мозг не выносил, как она выразилась. Кстати, а что это значит?» «Вот же пресветлая. Ладно, потом расскажу. Ты иди передай Блэку, чтобы не думали соваться сюда». Я попробую взломать этот сбой системы. «Подожди меня, попытаюсь помочь тебе», сказал Альфред и исчез. Пока призрака не было, я успел тщательно изучить магические линии панели управления. Преобладали оттенки синего цвета. Мне даже показалось, что эта магия схожа с водной. «Что тут у тебя?» поинтересовался Альфред, появившийся вскоре. «Много синих и голубых магических линий», «Глав вред зациклен на магии воды?» – спросила я. «Возможно. Он никогда не рассказывал своих планов, даже по свержению Чарльза Нодгерского. Мы знали лишь непосредственные задачи на ближайшее время, не более того». «Какой скрытный заговорщик. Он хоть кому-то доверял?» «Не знаю. Может, и доверял». «Давай попробуем взломать систему», – проговорила я и начала вводить первое слово – «вода». «Нет, не подходит, хотя так и просится. А как вы еще называли главаря заговорщиков?» Альфред открыл рот и беззвучно что-то произнес. Но я не услышал и ни звука. Жаль, что я не умею читать по губам, это бы пригодилось мне сейчас. Я попробовала название мира, империи, ввела несколько названий городов. Все не подходило. А как еще воду можно назвать? Или водную магию? посмотрела я на призрака. «Знаешь, а попробуй водная купель», предложил тот. «А это что?» «Позже расскажу. В воде». Как неудивительно, но эта фраза подошла. На экране появилась другая надпись. «Вход выполнен. Восстановите систему». «Так, и что надо сейчас делать?» «Попробуй рычаги», предложил Альфред. Нет, давай сначала проверим, что еще можно сделать, не используя рычаги. Я ввела несколько сочетаний клавиш, которые помнила по земным компьютерам. Я, конечно, была не хакер, но что-то знала. И вскоре у меня на экране начало появляться нечто другое. Таким образом, я сменила слово пароля для входа в систему. Затем и вовсе поменяла ее на свой вкус. Пару раз мне приходилось чуть ли не взламывать все по новой. А что-то получалось у меня чисто интуитивно. Может быть, богиня решила мне помочь? Если это так, то я была и за это благодарна. Работала я довольно долго. Альфред несколько раз исчезал, видимо, перемещался к Блэку. Когда я закончила, то поняла, что верно решила не разрешать теневикам входить на минус второй этаж. Их бы накрылась серия ловушек. Не факт, что кому-то удалось бы выжить после такого. Все же главный заговорщик желал сохранить свои тайны. Лишь к вечеру я разрешила им осмотреть все тут. Работы им хватит на несколько недель.